90. Бесстыдно и бессмысленно. Ты все еще здесь? У Минчжу в прищур поглядел на нее. Уши у диньцынь были красные, значит, всего лишь смущается и пытается скрыть это за грубостью. Он фыркнул и нарочито медленно опустился на землю, всем своим видом демонстрируя, что от него так легко не избавиться. Она недовольно на него взглянула, но потом отвлеклась. Сначала разглядывала небо, точно пыталась что-то отыскать там. У Минчжу тоже запрокинул голову, а вдруг там журавлиный патруль. Потом уставилась на поле. А вот дальше пришла очередь у Минчжу смущаться, потому что девушка сняла сапоги, закатала штаны до колен и подвернула подол одежды. Зрачки у Минчжу стали птичьими на мгновение. Верх бесстыдства показывать голые ноги. Он скрыл собственное смущение за смешком. «Я и не знал, что ты настолько бесстыжа». не только вскользь на него глянула, но ничего не сказала. «Зачем ты оголила лодыжки?» — сердито добавил он. «Девушки не должны и голые ноги мужчинам показывать». «Кто тебе показывает?» — огрызнулась она. Уминчжу невольно напрягся, когда она подобрала мотышку, но цзинь и взглядом его не удостоила. Вместо этого решительно полезла в грязь, хлюпая и чавкая при каждом шаге. У был потрясен до глубины души. Вот так просто взять и плюхнуться в грязь. Ну и свинушка. Ей же потом ни за что не отмыться. Морщась, но не отводя взгляда от исчезающей в грязи белизны ее ног, он наблюдал, как она мотыжит грязь. Это не имело смысла. Грязевые бороздки тут же затягивались. — Тебя за что-то наказали? — не удержался он от сочувственного вздоха. Девушка ответила не сразу — Она сражалась с намертво увязшей в грязи матышкой. «Это мой урок. Да чтоб тебя!» Ругнулась она тут же, потому что матышка вильнула в ее руках и обдала грязью. У приподнял брови. Он знал, что девушкам задают уроки. Делалось это для их же блага, чтобы усмирить буйный нрав или подготовить к взрослой жизни. Но, насколько он знал, их обычно засаживали за вышивание или шитье, Сестрицы-сороки ему беспрестанно жаловались, что искололи все пальцы. Впрочем, это мало помогало. Набегов на его спальню, они не прекращали. Но называть уроком то, что он видел сейчас, — это не урок, — хмуро сказал он. — Это сплошное издевательство. — Не помогаешь, так не мешай, — огрызнулась цзинь -цинь. У Минчжу поглядел еще немного, в сердце ёкнуло, когда она чуть не свалилась в грязь, поскользнувшись. «Я туда не полезу. Ни за что. Только не я», — подумал он с неудовольствием, но уже начал стягивать с себя сапоги, упираясь носком в пятку. Цзинь-цинь уставилась на него. Смущаться тут было нечего. Мужчины ходили босиком, но взгляд этот был уж слишком пристальный и, пожалуй, отдавал разочарованием. Думал, у меня птичьи лапы?» — фыркнул он. «Он сказал это просто так, но, кажется, угадал». Тем не менее, дзинь цинь отозвалась небрежно. «Нет, разве у Дзинь у... не три ноги?» У Менчужу выронил сапог и залился краской. «Как тебе не стыдно такое говорить?» «А что я такого сказала?» — удивилась она. Он не сразу нашелся, что ответить. Эту шутку про трёхногого ворона он частенько слышал от кузенов, и все грубовато хохотали при этом. Но нисколько не смешно было услышать это из уст девушки, которая понятия не имела, о чем говорит, или насколько неприлично звучат ее слова, тем более адресованные мужчине. Он откашлялся и сказал, «Такое нельзя произносить вслух. Ты же девушка. Это очень, очень неприличная шутка. Благовоспитанная птица о таком знать не должна». «Ну сам ты знаешь», — подделала она его. Любопытство на ее лице только проступило сильнее, но он не собирался объяснять ей эту скобрезную шутку. Ни за что. — Я все таки мужчина, — сказал он, поджав губы. — А мужчинам все можно, что ли? — возмутилась она. — Голые ноги, скажем, женщинам показывать. — Где ты здесь женщину видишь? — отозвался он с нарочитым удивлением и скрыл улыбку, услышав, как она сердито запыхтела. Он закатал штаны до колен и какое-то время стоял, занеся ногу над грязью, но не решаясь в нее вступить. Как низко пал этот молодой господин. — Что это ты делаешь? — неподдельно удивилась Цзинь-Цинь. Уменьчжу с содроганием слушал, как чавкает грязь под ногами, пока брёл к ней. Ступни увязали в грязи, он с отвращением морщился всякий раз, как нащупывал пальцами ног что-то склизкое. Если объяснишь, что делать, я тебе помогу, сказал он, страдальчески закатив глаза. Нога опять попала во что-то невообразимое, он с трудом ее высвободил. Урок мне задали, не тебе, возразила она. Без меня ты не справишься. Что бы ты ни делала? Смотри, все уже грязью затянуло. Это потому, что ты меня отвлек. Ну да, ну да. Сяо, цинь, так что же ты все-таки делаешь? Она замерла на мгновение. Уменьчжу подметил эту странную реакцию, но решил все выяснить позже. Сейчас он сам терзался любопытством. «Или ты сама не знаешь, что это за урок?» Цзинь явно рассердилась, услышав этот вопрос. «Это боростки для семян джилань. Вот разбороню поле и высею джилань». «Что это ты так на меня смотришь?» Уменьчжу только покачал головой. «Ну что тут скажешь?» А нет, чтобы сразу семена в бороздки кидать, пока и грязью не затянула, поиграв бровями, поинтересовался он. Судя по ее лицу, ей это и в голову не приходило. Но сдаваться она была не намерена. Прежде чем у Минчжу успела помниться, она уже пихнула ему в руки матышку. Он ужаснулся, сколько же грязи останется на его одежде. Руки-то, руки! Ты боронишь, я сею, хмуро сказала она, вытирая руки о собственный подол. «Сам предложил, теперь не отвертишься». «И не думал», — почти честно ответил Уминчжу.